Через мгновение долетел сухой стрёк от гатлинга, а на вершине холма заржали лошади. Монахи не нескупились, поливали из пулемёта подлесок, выкашивая кустарник, валя молодые деревца. Повсюду свистили пули, рыхлили землю. Рикошеты светлячками взлетали в небо и таяли. Несколько комочков свинца со звоном врезались в мопедку, продолжавшую реветь мотором в двух шагах от Вика.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 Водитель заглушил двигатель, другая устремилась к вершине холма. Вик попробовал шевельнуться, правая рука плохо слушалась. В боку колола, в голове шумело от стрельбы и рева моторов. Кругом метались тени. «Замри!» В грудь ему ткнулся широкий срез ствола. «Не убивать!» — раздался властный голос из машины. «Связать и в крепость!» «Я бригадир Ба...» Оглоблю садынули в лоб прикладом, Добавили ногой по ребрам, и он обмяк. Не церемонясь, Вика перевернули, Треснули по затылку, набросив по кожаной петле на кисти, Туго стянули руки за спиной. Рванув за плечи, приподняли и поволокли к тефтонцу. Кинули на жесткие сиденья сзади, Рядом погрузили оглоблю, Который пришел в себя после ударов и что-то мычал. Оглушительно взревел двигатель,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 «Не ведаю, брат Руд, он уж был таким, только мальчишку пытался поколотить. Но мы присекли На заставу вернулся второй тевтонец Подбежавший к жрецу монах доложил, что на холме был еще кто-то, но ускакал на лошадях и протянул электродубинку. Руд кивнул, покрутил в руках дубинку, взглянул на оглоблю. «Теперь ясно обратился он к Федору. Почему он едва языком ворочает?» током долбанули. «Я...», — вдруг произнес оглобля, задрав голову, я за щенком гнался». «Странно ты как-то гнался, друже», — взирая на него сверху, сказал руд «Ты на склоне хоронился, где люди Ильмара Креста были. Они за октагоном слежку вели. Ты в сговоре с ними? Лучше отвечай честно. А потом и мальца послушаем».